Глава 48. Вернее, в рай провалилась только я. Где в этот момент был Бертан, я не знаю. Наверное, ошалел от счастья, что свалилось ему на голову, или настолько был шокирован моим поведением, что сбежал от меня, как только я заснула. И всё. На следующее утро я узнала, что он покинул по месте первого советника, поручив нас с котом Кисо и его помощникам. Я ничего не понимала. И всё время растерянно спрашивала, то у начальника охраны, то у стейка. Я чем-то обидела правителя? Почему он так поступил со мной? Получается, воспользовался и бросил, как ненужный хлам? Моя госпожа отвечала на все мои вопросы кисо: "Правитель мне не докладывает о своих намерениях". Но по тому, как он прятал глаза, мне стало ясно, что Бертан решил взять паузу, как говорят в нашем мире. Стейк вообще отмалчивался. Он обиделся на меня за то, что я вела себя не как истинная леди, а как девушка с улицы Красных фонарей. Котик, ну прости ты меня обестолковую. Это всё их судук виноват. Откуда же я знала, что его надо пить особым методом? Способ употребления судука я выяснила у дамы элиты сразу, ещё лёжа в постели. Скажите, что входит в состав вашего напитка? Почему мне вчерас несло крышу? Крышу Дама осторожно посмотрела наверх. Кажется, она вспомнила, как летали столы, стулья и посуда по всему замку. Мне стало стыдно, а из груди вырвался тяжёлый вздох. Она перевела испуганный взгляд на меня. "Ну, это выражение такое", поправилась я. "Словно с ума сошла после того, как проглотила ваш судук. А, этот напиток делается из драгоценной ракии". Я сразу вспомнила восхитительные оранжевые плоды, которые срывал Микаэль в саду. Он настаивается в специальных бочках несколько лет. Но ракия оранжевого цвета, а ваш судук был прозрачным и газированным, походил на шампанское. Я не знаю, что такое шампанское, улыбнулась дама Лита. Но сок ракии бродит и теряет цвет, когда его настаивают с ядом гринди. Что? С чем настаивают? Я схватила кувшин для умывания и стала яростно полоскать рот. Зачем вы мне яд в кубок налили? Бертан, Бертан, ты где? Вы отравили правителя? Я вскочила с постели и кинулась к двери, в чём мать родила. Дама Лита испуганно преградила мне дорогу. Моя госпожа, не волнуйтесь, всё нормально. Судук не яд. Он вызывает сильное возбуждение, если его пить неправильно. Нужно маленькими глотками и с перерывами, чтобы он медленно поступал внутрь. А вы залпом Так значит, я вчера банально отравилась, опешила я, наконец пришла в себя и накинула на тело простыню. Нет, что вы, замахала руками Тастушка. Судук должен слегка повеселить, не больше. Повеселить? Как же? Вот я и развлеклась по полной программе. То-то -то от меня сбежал Бертан. Хотя рассказ дамы элиты не объяснял поведения правителя. Он-то прекрасно знал, какое действие оказывает напиток. Чёрт, новая мысль буквально сбила меня с ног. Это не я его чуть не износила. Это он воспользовался моей отключкой, чтобы сделать своё поганое дело. Не прощу его ни за что. Ох, Виолета, тяжкий вздох прервал мои мысли. Ты уж определись, чего хочешь. Саманна правителя запрыгнула. Знаешь, я слышал поговорку: "Суч, ах ты мелкий проказник". Я замахнулась на кота, который выполз из-под кровати полотенцем. И сколько времени ты там подслушиваешь? Бертан ушёл, Стейк пришёл, гордо заявило себе в третьем лице кот: "Получишь у меня сейчас". Молчу, молчу, молчу. Стейк прихрамывая, важно потопал к двери. Хоть я и отвлеклась на пекировку с питомцем, но мне всё равно было тревожно. Если спонтанная ночь принесёт нежелательную беременность, мои намерения вернуться домой накроются медным тазом. Идиотка, ругала я себя, трясясь в повозке первого советника, которую позаимствовал Кесо, а то поддакивал Стейк. И ты меня не остановил, зараза. От заразы и слышу. Как же остановишь тебя? Прёшь как танк, не разбирая дороги. Дело натворила, теперь не ной. Да. Кот был прав. Стани не стани, а уже ничего не исправишь. Зачем раньше времени голову пеплом посыпать? Дождусь месячных, а там видно будет. Кисос сопроводил нас в столицу. Я опять поселилась в крыле Микаэля. Мальчик так обрадовался, словно уже не чаял меня увидеть. Мы играли, складывали пазлы, учились говорить. Ребёнок на лету схватывал всё, что я ему рассказывала, и через 2 недели мог уже составлять предложения и маленькие истории. Он оказался удивительно талантливым художником. С того момента, как я показала ему, что можно рисовать на песке и на дощечках, он не расставался с палочками и кистями. Риса, которая по-прежнему преданно служила мне, сшила мальчику специальную сумку, куда положила полую трубку с чернилами и принадлежности для рисования. И вот наступил тот день, когда Микаэль пошёл на совет не просто поиграть в камушки, а по делу, хотел представить исторические события в лицах. Кстати, моя идея. Он вернулся ко мне с деревянными книжками, сплошь покрытыми рисунками. Время летело быстро. Я завела себе дощечку, на которой отмечала дни, и каждое утро прислушивалась к себе: нет ли тошноты, не налилась ли грудь, не тянет ли носалёненькое. Но признаков беременности не наблюдалось, а через 3 недели месячные пришли в срок. Я думала, что буду плясать от счастья, но разревелась как дура в подушку, не понимая, что происходит в моей жизни. Кто я в этом мире? Няня, призванная ухаживать за чужим ребёнком, возлюбленная правителя, просто случайная спутница жизни здешних господ, появилась на миг и исчезну опять. Никто и не заметит. Ну что ты, Виолета, крутился вокруг моих ног кот. Потерпи немного. Скоро домой вернёмся и забудем это приключение как наваждение. Представь, что тебе приснился сон гляною в полгода. К как вернёмся, Меня даже за ворота не выпускают, выла я. Бертан забыл ко мне дорогу. Прошло уже 2 месяца после нашего возвращения, а он не появлялся. Первое время я вздрагивала от каждого шороха и стука, бросалась к двери, как только она начинала отворяться, надеясь, что это он. Однажды мне показалось, что я вижу его в саду. Я кинулась туда, но никого не застала. От разочарования я опять заплакала и провела бессонную ночь. воя в подушку. Но постепенно пришло осознание того, что меня бросили, просто оставили век вековать вдали от царственного тела. А от отчаяния ещё больше хотелось домой, чтобы не видеть, не слышать, не переживать. До меня доходили слухи, что правитель занимался важными государственными делами. Приса иногда приносила сплетни, которые рассказывали шёпотом при закрытых дверях. Моя госпожа, представляете, вчера был в суд над первым советником. Его приспешников казнили на площади висятых головы. Так им и надо, кровожадно воскликнула я. Нечего заговоры за спиной Бертана строить. Адамагера с ними? Я вспомнила, что уже давно не видела эту злобную стерву. Нет, что вы? Её и семью первого советника сослали на остров смерти. Почему? По закону казнят предателей. А все их семьи, даже детей, продают в рабство. Какой кошмар! А детей за что? Чтобы не возникло желания мстить, когда вырастут. Жена правителя из того же рода, потому наш повелитель не смог казнить первого советника. А в чём проблема? Ревность ворочалась в груди и не давала мне покоя. Конечно, зачем Бертану распутная девка, которая сама прыгает на него? Нет, женой правителя должна быть истинная леди. Пусть даже племянница врага, но своя в доску. Правитель не может убить мать всего народа, начнётся неразбериха. Как у вас всё сложно. Отчаянные мысли сменялись надеждой. Я не понимала, почему Бертан сторонится меня, но была уверена в том, что не такой он человек, чтобы бояться необычной девушки, наделённой магическими способностями. Наверняка есть другая причина. Но меня испугало, что когда я попыталась выйти со двора, мне преградили дорогу стражники и вежливо, но настойчиво попросили остаться в замке. Со мной так нельзя. Терпение у меня не железное. Естественно, я не выдержала и позвала Стейка. Котик, можешь подслушать мысли Бертана? Не нравится мне, что происходит вокруг. Э-э, замялся кот. Для этого надо к нему подобраться. Стейк, миленький, попробуй. Не люблю неясность. Даже если я сбегу и вернусь домой, хочу точно знать, что сделала это не зря. Кот долго не появлялся, а когда прибежал, принёс неутешительные новости. Виолета, нам надо текать отсюда и побыстрее. Что случилось? Я схватилась за сердце, которое застучало как безумное. Мадон сбежал. Как У него был подручный гведо. Так вот, он и организовал побег. О, боже, но причём тут я? На последнем допросе перед казнью Мадан выкрикнул правителю, чтобы тот опасался. Он обязательно доберётся до него и до Всеведы, которая сломала ему жизнь. Бертан не предал его словам значения, но утром Кисо обнаружил убитых стражников, а Мадана и след простыл. Теперь его ищут по всей стране. а тебя держат в заперти и строго охраняют. Абертан сам не мог мне это сказать. Я обиженно поджала губы и нервно огляделась. Доверять в этом мире никому нельзя, даже Рисе. Он не хотел тебя пугать. Тёплое чувство защищённости коснулось меня крылом и согрело отчаявшееся сердце. Он помнит обо мне, заботится, значит, ему не безразлична чужестранка. Я твёрдо решила для себя Остаюсь в этом мире. С ним, с любимым, и чёрт с ней с Тиной, как-нибудь поделим нашего мужчину. Тем более, я помнила, что она совершенно не хотела быть невестой правителя. Но задуманному увы не суждено было осуществиться.